Я кончен. Врожды нет. Я близок к смерти, простонал Норвес. Присветлая дева, помилуй меня. Олимпио осмотрел теперь при свете уже наступившего дня рану побежденного и утешал его. "Вашу руку, генерал, заключи мир", сказал радушно Олимпио. Это была плохая уловка заманить нас в монастырь, и не мой монах должен получить по заслугам. Мы покончили с нашими счетами. Я уже никогда не подниму против вас своего меча, где бы мы не повстречались. Благодарю вас за ваши слова. Вы доблестный герой, прошептал Нарваэс и с глубоким чувством благодарности, пожал его руку. Оливия бережно уложил раненого на стоявшую в постель. Между тем, Клод и Филиппа победили солдат Норвейса, и они вдали Олимпио приказал им остаться у норвеяса, а сам вышел в коридор монастыря, где царствовала полнейшая тишина. Ни одного монаха не было видно. "Трусили", сказал Олимпио. "Однако я найду того, кого ищу". Маркиз помогал ему в поисках, а Филиппа остался около сражённых пираний. "Они, наверное, все скрылись в церкви", сказал Клод де Монталон. В это время Олимпио раскрыл келью привратника и увидел его молящимся на коленях. Ого, здесь наш внимательный слуга, напоивший нас снотворным напитком. Вставай, старый негодяй. И не думал, что мы так скоро проснёмся, кричал Олимпио. Жальтесь, милостивые государи, простонал, дрожа всем телом привратник. Я ни при чем! я не виновен. Вы, наверное, все станете уверять, что не причастны к делу. Где же виновные? Чужой монах он насыпал порошок в мальвазию. Черт возьми, так пусть же рукоятка моей сабли заставит его сказать всю правду. Где он? Клянусь, что мы сожжем ваш монастырь, если вы не выдадите нам этого негодяя, сказал Олимпиус. Смейтесь. Он убежал. Он не принадлежал к ордену бенедиктинцев. Поверьте моим словам. Клянусь именем нашего патрона. Но ты действовал с ним заодно, нечестивец. Как же это случилось, что ты был с ним в заговоре, когда он нас привел сюда? Ты открывал ворота? Ты ведь не говорил тогда, что он не принадлежит к вашему ордену, проговорил маркиз. Не лги. Мы вам ничего не сделаем, если только вы откроете нам всю правду. «О, жальтесь, — О, жальцы, обратился монах, простирая руки к лоду. милосердны, я вам все скажу. Адъютант генерала принес мне приказание впустить чужого немого монаха. Как приказание? переспросил Олимпио. — От кого? От Абата. Ого! Наконец я понимаю, в чем дело. И разгадка у меня в руках. Норваэс запасеразрешением Абата Позови его сейчас же в коридор, приказал Олимпия. "Абат?" переспросил с удивлением монах. "Сейчас же сюда позови. Сам абат должен быть тут, на этом месте. Понимаешь? Иди." Маркиз не мог удержаться от улыбки при виде удивления на лице привратника, выразившегося при препирательных словах Олимпию. "Благочестивый отец в аббатстве" возразил колебля старик его преподобие изволит спать. Если он не проснулся от грома выстрелов, так он притворяется. Слышишь, старый плут? И если ты сию же минуту не пойдешь за его преподобием, ты узнаешь меня. Вот это поможет, грозно произнес Олимпио. Благодарите Бога за то, что я не потребовал от вас военной контрибуции сто тысяч реалов. Вевратник вышел из кельи и боязливо направился в аббатство. Эта история могла бы плохо кончиться для нас, проговорил маркиз, так как она была подготовлена весьма искусно. В первый раз в жизни я заснул в то время, когда нам надо было находиться на стороже. Это просто позор, утешился Олимпио, вину всему причиняя. В таком случае и я их накажу вином. проговорил улыбаясь корлицкий офицер, выходя вместе с маркизом из кельи привратника в портал. Я без наказания их не оставлю. Абат заставляет себя долго ждать. Я думаю, нам нельзя терять времени друг мой, — проговорил Клод. Если мне придется самому идти за ним, то гордость его еще больше пострадает. Клянусь честью, я не шучу. Но вот и он, прошептал маркиз. Действительно, из-за угла показалась длинная фигура аббата. Он шел, наклоня голову и со скрещенными на груди руками. За ним следовали привратник и два старых седых монаха. Оба офицера, ожидавшие его в портале, слышали, как аббат с горестью говорил сопровождавшим его монахам о тяжелом испытании, посланном Богом на монастырь. Подойдя ближе к ожидавшим его офицерам, аббат поклонился. Вы аббат монастыря Санта-Крус? спросил Линдже. Да. да. И, к сожалению, как я должен тебе «Мирское моё имя, Томас граф Матора.